Мне надо посмотреть, господин комиссар, я уже велел принести его дело, вскочил Дундалик. Еще минуточку остановил его Фрайтак. А что с пуговицей от пальто? Пуговица от пальто, о которой говорил Фрайтак и которая лежала на столе, имела форму валика и была сделана из светлой кожи, на ее задней стороне в маленьком ушке висело несколько оборванных шелковых ниточек ядовито-зеленого цвета. Пуговицу нашли рано утром на стройке, а именно на второй ступеньке, совсем рядом с переходом на леса. И так как практически стопроцентно известно, что убийца попал в квартиру именно этим путем, логично предположить, что он и потерял эту пуговицу. — Может, нам повезет с ней? Она не принадлежит никому со стройки и никому из тех, кого уже допрашивали. — Вот это я как раз и хочу узнать, Дундалик, верно ли, что пуговица не принадлежит никому из этой компании? — Пригласите ко мне доктора Брюля и возвращайтесь сюда с делом Оси Шмерля. Комиссар сразу обратил внимание на коричневое короткое пальто вошедшего человека, хороший покрой, подкладка из верблюжьей шерсти и роговые пуговицы. — Садитесь, господин доктор. Он указал на стол для посетителей, а сам присел к своему столу. — Вы знаете, о чем пойдет речь? — Догадываюсь, — ответил Брюль. «Об убийстве Гвида Ахенваля. Верно. Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Спрашивайте. Только мне надо успеть к половине одиннадцатого на площадь Адеона. У меня там деловая встреча». Фрайтак любезно улыбнулся и заметил, что не задержит его надолго. «Вы давно знакомы с Ахенвалем, господин доктор?» «Я познакомился с ним только вчера вечером». А с его женой тоже? Но ваша сестра живет в том же доме. Может, вы все-таки встречались раньше? Так, мимоходом. Нет, не встречались. Холодно проговорил Виктор. Он считал, что полиции вовсе не обязательно знать, что он давно уже обратил внимание на эту. «В доме моей сестры я никогда не сталкивался ни с господином Ахенвалем, ни с госпожой Ахенваль. Мы случайно познакомились вчера в баре ресторана, там и разговорились. Конечно, позже мы упомянули и о моей сестре». «Почему же вы пошли с ним домой? В некотором смысле вы ведь были чужим в этой компании. На что вы рассчитывали?» «Ни на что», — ответил «Виктор». Это получилось само собой, я просто пошел. Мы какое-то время вместе пили и болтали, потом Ахинваль пригласил меня к себе. Много выпили? Нет, в меру. Кроме хозяина не было ни одного пьяного. А в чем выражалось его состояние? Он вдруг озверел и начал скандалить. С кем? С своей женой. Виктор демонстративно опустил глаза на желтую папку, лежащую перед Фрайтагом на столе. Он ни секунды не сомневался, что эта сцена там описана во всех деталях. Ты превратила наш дом в гнездо порока. Тут в кабинет вошел Дундалик и положил перед шефом голубой конверт. Фрайтаг открыл его, бросил взгляд на перечень штрафных санкций против оси Шмерля, и понял, что не ошибся. Этот человек был многократно осужден за разное правонарушения среди прочего подделка чеков, шантаж и растрата, а последний раз 18 месяцев сидел в тюрьме за подделку картин. Фрайтак спрятал конверт, и кивком головы сделал Дундалику знак «Отправляться на свое рабочее место». Дундалик молча уселся за свой стол, на котором его уже ждали подготовленные заранее блокноты-ручка. Виктор понял, что теперь будет записано все, что он скажет, и слегка занервничал. «Вы только что сказали, господин доктор, что Ахенваль ни с того ни с сего начал скандалить с женой», — продолжил допрос Фрайтак. «Что вы имели в виду?» «То, что у него не было для этого...» «Никаких оснований?» «Об этом я не могу судить», — сдержанно ответил Виктор. «Я не знаю их отношений. Но у него точно не было повода для подобной агрессии». «Речь не шла о другом мужчине. Я знаю только, что мужское имя было названо...» «Вы его помните?» «Фройдберг». Харальд фон Фройдберг. Госпожа Ахенваль назначила с ним встречу, записав это на листке бумаги, который Ахенваль и нашел у нее в сумочке. Он сразу же начал дико орать. Разве это так уж необычно? Ревнующий мужчина чаще всего орет. Но Ахенваль вовсе не ревновал. Что же это было, если не ревность? У меня создалось впечатление, что он просто разыгрывает какую-то сцену. Все выглядело так, будто он специально хотел оскорбить жену и выставить ее в дурном свете. Он прекрасно отдавал отчет своим словам. Как вы думаете, почему Ахенваль разыграл эту сцену? Чего он добивался? Не имею ни малейшего представления, о чем там в действительности шла речь. «Может быть, ему просто нужна была ссора?» — пожал плечами Виктор. «Я посторонний человек. Откуда мне знать, чего добивался Ахенваль?» «Когда вы ушли из квартиры Ахенвалей? «Около половины второго. Я ушел первым». «А потом кого-нибудь из этой компании видели?» «Нет, никого». И госпожу Ахенваль тоже, и ее не видел. А ведь у нее номер в той же гостинице, где живете и вы. Я об этом слышал, но ее не встречал. Когда вы вернулись в отель? В половине четвертого. Рыжеватые брови фрайтага поползли вверх. «Можно узнать, где вы были с половины второго до половины четвертого?» Виктор насторожился. К этому вопросу он не был готов. «Я пошел в бар выпить чашечку эспрессо, а потом мне стало дурно от шума и дыма, и я отправился в английский сад прогуляться вокруг озера, чтобы немного отдышаться, в котором примерно часу — Около четверти третьего. — В этом случайно, никого не встретили? — Никого. — А когда был убит Ахинваль? — Около половины третьего. Фрайтак замолчал и повернул голову к окну. — Да, — протянул Виктор, — признаю, это довольно жалкое Альби. Жалкое? — рассмеялся Фрайтак. Это вообще не алиби. Вам еще не приходилось обеспечивать себе алиби, иначе бы вы знали, как невероятно трудно это сделать. «Все зависит от умственных способностей», — усмехнулся Виктор. «Конечно, господин Брюль», — сухо ответил Фрайтак. «Но мы здесь тоже не дураки. Между прочим... Какое на вас вчера было пальто? Вот это. У меня нет с собой другого. Виктор бросил на полицейского непонимающий взгляд и отвернулся. Когда он вышел из кабинета, Дундалик закрыл за ним дверь и заметил. Он не похож на человека, который может убить кого-нибудь из-за шести тысяч марок. Фрайтак пожал плечами. Так ведь и не доказано, что ахинваль был убит из-за шести тысяч марок. Вперед, Дундалик, теперь мы возьмемся за оси Шмерля. Вызвать? Нет, вызывать не будем. Эту птичку я хочу посмотреть в ее клетке. И прежде чем выйти из комнаты, Фрайтак взял со стола пуговицу и положил ее себе в карман. На табличке, прикрепленной к двери квартиры, было написано Оси Шмерль», а же «Художник». Дундалику пришлось три раза нажимать на кнопку звонка, прежде чем в квартире послышался какой-то шорох. Потом зашлепали шаги, сопровождаемые хриплым, кряхтящим бормотанием, которое вдруг перешло в ужасный кашель человека, выкуривающего по 60 сигарет в день. Дверь открылась, и в полутемном коридоре полицейские увидели Осси Шмерля, длинного, тощего, как жерть, со сморщенным лицом под запущенной гривой каштановых волос. От него так разило виски, будто он в нем выкупался. — Уголовная полиция, — представился Фрайтак, Вы Осси Шмерль? — Да, именно я. «А что, собственно, случилось?» Он снова закашлялся и отступил в сторону. Фрайтак широким шагом прошел мимо него к коморке, дверь которой была слегка приоткрыта. У одной стены стояла кровать, у другой — шкаф и стол с двумя стульями. На стульях в беспорядке валялась одежда, пиджак, брюки, белье, но пальто отсутствовало. «Что вы у меня ищете?» — пробурчал Оси. «Пальто, в котором вы гуляли сегодня ночью!» Фрайтак еще раз бросил быстрый взгляд на коморку и тут увидел серо-зеленый длинный плащ с кожаными застежками. «Вот это!» Он снял пальто с крючка и подошел к окну. Одной из кожаных пуговиц не хватало, а пришита она была шелковыми нитками ядовито-зеленого цвета. Парочка оборванных ниток еще свисала с прочного материала плаща. Фрайтак вытащил пуговицу, которую нашли рано утром на стройке, и сравнил ее с остальными, а дундалик с любопытством наклонился к ней и тихо проговорил точно. И нитки те же самые. «Что такое?» «С моим пальто!» — прокряхтел Оси. «Мне нечего скрывать, со мной все в порядке. Я вообще ничего не знаю. Даже то, что Гвида Ахенваль сегодня был убит в своей квартире». «Что? Гвида?» На вас падает весьма веское подозрение в совершении убийства. «Вы признаете, что сегодня ночью были в этом пальто?» Лицо Оси приобрело мертвенную бледность, а копна грязных волос стала похожа на приклеенный театральный парик. «Он был моим лучшим другом», — невнятно пробормотал он. «Единственным другом. Вы говорите, Гвида убили в его квартире? А как?» Застрелили? Нет, в него не стреляли. Когда же это случилось? Вопросы здесь задаю я. И я хочу знать, надевали ли вы сегодня ночью это пальто, начал терять терпение Фрайтак. Пальто? Да. Я был в пальто. Осси продолжал пребывать в состоянии шока. Но наконец «Да и не было никакого смысла отрицать это. Мы нашли пуговицу, которой нет на вашем пальто, с теми же самыми нитками. Видите?» На оси слова комиссара не произвели никакого впечатления. «Я вчера был там, в квартире», — бормотал он. «И другие там были. Но пуговицу мы нашли вовсе не в квартире» а рядом на стройке, на третьем этаже. Что вам там было нужно? — Я там вообще не был, — запинаясь, произнес Осси. — Не лгите! Пуговица была там, значит, и вы были. Вы проникли через строительные леса на балкон, а потом проломили Ахинвалю череп железным крюком. — Нет, нет, я... «Мы же вместе были в бонбандьерке в два часа. Тогда Гвида был еще жив. А где вы были в половине третьего?» «В половине третьего я все еще был в бонбандьерке и оставался там до закрытия. Все время сидел у стойки. После того, как ушел Гвида, я разговаривал с барменом, владельцем ресторана. Можете спросить у него». «Когда ушел Ахенваль?» «Должно быть, где-то в четверть третьего. Он был там недолго и в плохом настроении. Опять какие-то неприятности с его женой. А где была она, когда убили Ахенваля?» Фрайтак холодно посмотрел на Шмерля. «Сейчас речь идет о вас. Вы еще не объяснили, что делали настройки. «Не был я там. Я художник, а не маляр». «И еще кое-что хочу вам сказать, господин комиссар. Без моего друга Гвида я бы давно уже сдох, можете мне поверить. И именно я его убил? Не смешите меня!» «Не стоит иронизировать», — сквозь зубы процедил Фрайтак. «Это убийство с целью ограбления». «У Ахенваля были при себе деньги. Несколько тысяч. Где они?» «Деньги? Послушайте, мне никогда бы не пришло в голову убивать моего друга из-за денег. Он всегда был ко мне щедр и давал предостаточно...» «Вот как?» — язвительно заметил Фрайтак. «Сколько же он дал вам вчера?» «Вы угадали?» Он дал мне вчера деньги на хранение. И где они? Там, в моем ателье. Осси показал на соседнюю дверь. Вы останетесь здесь, Дундарик, и не спускайте с него глаз, приказал Фрайтак и прошел в студию. Закрыв за собой дверь, он пораженно остановился. Фрайтак ожидал увидеть грязную дыру, а увидел ларец. Жемчужно-серое ковровое покрытие, колоссальных размеров кровать цвета бордо, кожаное кресло, камчатные занавески, кедровая мебель в углу, сверкающий хромом бар. И все безупречно прибрано, как на витрине. Тридцать красных свежайших роз в капельках росы в напольной вазе. Только высокое окно, занимающее почти всю северную сторону, позволяло предположить, что это помещение по своему замыслу должно быть студией художника. Фрайтак, наугад открыл дверцу узкого шкафа, и ему в нос сразу ударил сильный запах духов, исходящий от белоснежного шелкового пеньюара. На нижней полке стоял чемодан из крокодиловой кожи. Фрайтак открыл его и увидел в крошечных ящичках только бутылочки из керамики и стекла, но стекла шлифованного с позолоченными замочками и крышечками. несс Очень дорогая вещь, стоящая 2-3 тысячи марк. Затем он подошел к комоду, и выдвинул ящики. Они были пусты, кроме одного, в котором лежала фотография в рамке с подставкой. Блондинка с челкой, дерзкий носик, смеющиеся глаза. На обратной стороне типографская надпись «Фото Кибица Зальцбург». Фрайтак сощурил глаза и тихо свистнул сквозь зубы. Зальцбург. Есть ли какая-нибудь связь между ним и этой блондинкой, которая, видать по всему, устраивает здесь в ателье Осси тайное рандеву? Случайно не с Ахинвалем? По показанию Виктора Брюля, Ахинвал вчера лишь разыгрывал свою ревность, а в действительности ему было важно что-то совершенно иное. Не был ли он сам Обманщиком, а не обманутым. То, что именно Ахенваль устроил это любовное гнездышко, совершенно очевидно, тогда дело приобретает иной оборот. Фрайтак почувствовал, что на шажок приблизился к истине. Он вытащил фотографию из рамки, положил ее в нагрудный карман и опять подошел к шкафу. «У вас есть ордер на обыск, господин комиссар?» спросил вошедший в сопровождении Дундалика Оси. «Не говорите глупостей. Кому принадлежат чемодан и пеньюар?» «Моей подружке». «Вашей подружке или подружке Ахинваля?» «Моей», Ухмыльнулся Оси. «Мне на женщин везет». «Что это значит?» «Сожалею, но об этом справок не даю». Она замужем. «Я же говорю, никаких!» Оси замолчал, заметив открытые ящики комоды, и подбежал к нему. Увидев пустую рамку без фотографии, он буквально взвился. «Я требую немедленно вернуть фотографию. У вас нет никакого права замолчите. «Вы все еще подозреваетесь в убийстве. Где деньги?» Осси с недовольным видом открыл сверкающий хромом бар и бросил на стол пачку банкнот. Фрай так пересчитал. 5430 тысяч марок. «Не хватает шестисот марок», — он в упор посмотрел на Оси. «Гвида подарил их мне. Слово чести. Чьей чести?» «Повторяю, где остальные деньги?» «Их уже нет. У меня был долг в панбаньерке, и Ахенваль разрешил мне расплатиться, а остальные деньги пошли на оплату счета. Спросите владельца ресторана, вернул ли я ему долг». Фрайтак с невозбудимым видом взял Оси за руку. «Пойдемте, Шмерль, мне придется вас забрать». «Но почему?» «А потому». И комиссар покрутил перед его носом пуговицей. «Ну, я могу точно сказать, как туда попала пуговица!» — вскрикнул Ости. «Это так просто! Убийца и подложил ее туда, чтобы подозрение пало на меня!» «Это ваше объяснение. Но мы вам не верим. Вы были на стройке, или я съем веник!» «Вперед! Не сопротивляться!» Дондалик подтолкнул Оси в спину, и все трое вышли из мастерской. Комната Рут была заперта. Фрелин Хенрих, нет дома, госпожа Ахинваль!» — крикнула сестра Марга своим тоненьким, вечно возбужденным голосом и поднялась по лестнице. Она ухаживала за хозяйкой пансиона, пожилой женщиной, которая уже почти не выходит из своей квартиры на четвертом этаже. Сестре Марги под шестьдесят, но ее глаза успевают повсюду. Она ушла с господином Кайзером без пяти восемь и с тех пор не возвращалась, а ей все время звонят из Зальцбурга. «Из Зальцбурга?» — удивилась это. Кто же ей оттуда звонит? «Госпожа фон Фройдберг. Она звонила уже четыре раза, вчера и сегодня. Мне всегда слышно, если наверху звонит телефон. Она попросила передать Фрейлен Рут, чтобы та срочно позвонила ей в Зальцбург. Это очень важно». Больше я ничего не знаю, кроме того, что госпожа фон Фройдберг была в полной растерянности и просила меня проследить, когда Фрейлен, Хенрих появятся дома. Вы не догадываетесь, где она? Если бы я знала, то не пришла бы сюда. Да, конечно. Вообще-то она в это время всегда бывает дома. Сестра Марга с любопытством посмотрела на Этту. Должно быть что-то случилось. «Вы не хотите позвонить в Зальцбург? Вы, наверное, знакомы с госпожой Фройдберг?» «Я с ней не знакома», — грубо оборвала ее это «Не знакомы? А я думала, что вы ее знаете. Вы ведь дружите с Рут Хинрих?» Это знала только одно. Женщина, разбившая ее жизнь, — лучшая подруга Рут. Именно через Рут Гвида познакомился с Лорой. «Я никогда в жизни не видела госпожу фон Фройдберг», — повторила это «Оставьте для Рут записку в двери». «Я как раз и хотела это сделать», — сестра Марга, улыбаясь, вынула записку из кармана и протянула ее Этте. «Не хотите приписать пару слов и от себя?» «Спасибо, я еще немного подожду». Через 10 минут Рут наконец появилась. Она медленно, ступенька за ступенькой, поднималась по лестнице, а с ее шелкового капюшона падали дождевые капли. Увидев эту, она подняла голову и откинула капюшон. «Ах, это ты! Давно меня ждешь? А я думала, что ты в магазине. Я была там только один час». «Пойду включу обогреватель и сварю нам кофе», — механически произнесла Рут и заперла дверь, наступив мокрой туфлей на записку. Протянув Этти вешалку и повесив свое пальто на крючок, она включила обогреватель и вдруг заметила записку. Подняв ее, Рут прочитала послание сестры Марги, и выражение ее лица резко изменилось. Кожа на высоких скулах натянулась, ноздри плоского носа затрепетали, брови нахмурились. «Лора фон Фройдберг», — проговорила она хриплым голосом, — «хочет, чтобы я ей позвонила. Но я и не подумаю». «Почему?» — удивилась Этта. Рут порвала записку и бросила ее в камин. — Ясно, чего она хочет. Я должна помочь ей обмануть Харальда. Но я не могу после всего, что произошло. — Думаешь, Лора имеет к этому отношение? — озадаченно спросила это И знаю. Зато хорошо знаю, что Лора думает сейчас только о самой себе. Она всегда была расчетливой эгоисткой — Гвида, ее любовник, мертв, и теперь ей надо постараться сохранить мужа. Я должна ей в этом помочь. Что-нибудь напеть Харальду, чтобы он поверил, будто ничего и не было. Понимаешь? Иначе он подаст на развод. Этого милая лорочка, конечно, не хочет. Ведь Харальд так богат. Откуда она может знать, что Гвида мертв? Кто ей сообщил? Она пытается дозвониться до тебя со вчерашнего вечера. Разве не об этом написано в записке? Нет, только о том, что она звонила четыре раза. Я думала сегодня. Сестра Марга сказала, что она дважды звонила еще вчера вечером. Черные глаза Рут близорука заблестели. Она села к столу, подперев рукой подбородок и глубоко задумалась. Может, Лора еще и не знает. Но она могла позвонить Роману на фабрику. Во всяком случае, она вчера поссорилась с Харальдом, это точно. Харальд обо всем догадался, приехал в Мюнхен и позвонил тебе. Он из тех, кто умеет сразу выводить на чистую воду. Когда ты с ним встречаешься? Он хотел заехать за мной в два часа. Лора, небось, уже видит, как уплывают ее шубы, а они для нее все. Если поговоришь с харльдом и расскажешь ему о том, что знаешь, всему конец. Будет только развод. Конечно, горько для нее потерять сразу и мужа, и любовника, но она легко с этим справится. И вообще, что привлекало ее в этом браке? «Ей всегда нравился Харальд. Мы же знаем друг друга со школьной скамьи. Для Харальда это будет ужасным шоком. Я так хотела уберечь его».